Глава 22. Дверь ее квартиры украшал ряд блестящих новеньких замков. Джозефина навесила цепь, поворотом закрыла врезной замок и задвинула засов. Затем, просто на всякий случай, загнала под дверную ручку стул. Преградить путь он вряд ли сможет, зато сигналы, предупреждения подаст наверняка. С загипсованной ногой и на костылях Джозефина неуклюже добралась до окна и посмотрела вниз на улицу. Там она увидела детектива Фроста, выйдя из ее дома, он забрался в машину. Раньше он наверняка посмотрел бы наверх, улыбнулся бы и дружески помахал рукой. Но сейчас он этого не сделает. Теперь он обращается с ней по-деловому, так же холодно и невозмутимо, как его коллега Риццоли. «Вот что бывает, когда врешь», — подумала Джозефина. «Я поступила нечестно, и теперь он не доверяет мне». «А ведь прав, что не доверяет». Я так и не открыла им самую большую тайну, — вспомнила она. Когда они прибыли в Бостон, Фрост проверил ее квартиру, однако теперь ей захотелось самостоятельно осмотреть спальню, ванную, а затем и кухню. Пусть этот дом — скромное и маленькое королевство, но зато оно полностью принадлежит ей. Все здесь осталось по-прежнему, как было неделю назад, в день ее отъезда. Все было знакомо, а потому успокаивало. Все снова казалось нормальным. Но в тот же вечер, стоя у плиты, перемешивая лук и помидоры в кастрюле с томящимся чили, Джозефина внезапно вспомнила о Джемме, которая больше никогда не сможет насладиться едой, почувствовать аромат специй или вина и ощутить жар, исходящий от плиты. Когда Джозефина наконец села и принялась ужинать, она с трудом проглотила несколько ложек, после чего аппетит исчез окончательно. Она просто сидела и смотрела на стену но единственное украшение, которое сама туда и повесила, — календарь. Он свидетельствовал о том, с какой неуверенностью она обживалась в Бостоне. Джозефина так и не успела, как следует украсить свою квартиру. «Зато теперь я сделаю это», — решила она. «Детектив Рицоли права, пора стать хозяйкой положения и, наконец-то, сделать этот город по-настоящему своим. Я перестану бегать. Я должна сделать это ради Джеммы, которая пожертвовала для меня всем» и умерла, чтобы я продолжала жить. Так что теперь я буду жить. Я обустрою дом, заведу друзей и, возможно, даже в кого-нибудь влюблюсь и начну это делать прямо сейчас». Дневной свет за окном сменился теплыми летними сумерками. С загипсованной ногой Джафина не могла выйти на обычную вечернюю прогулку, была лишена возможности даже как следует походить по дому. Поэтому, откупорив бутылку вина, она поставила ее возле дивана, села и принялась переключать телевизионные каналы, а о существовании большинства из них Джозефина знать не знала. Впрочем, все они были одинаковы. Красивые лица, мужчины с пистолетами, снова красивые лица, мужчины с клюшками для гольфа. И вдруг на экране возникла совершенно иная картинка. Из-за нее рука Джозефины застыла на дистанционном пульте. Шли вечерние новости, и на экране появилась фотография молодой женщины, темноволосой и красивой, Мумифицированное тело этой женщины обнаружили в Криспинском музее и идентифицировали. 25 лет назад Лорен Эджертон исчезла из отдаленного парка в Нью-Мексико. Это была госпожа Икс. «Она похожа на маму», — решила Джузефина. «Она похожа на меня». Рука сама собой выключила телевизор. Теперь эта квартира казалась не домом, а клеткой. А сама Джузефина напоминала себе безумную пташку, бьющуюся о и решетки. «Я хочу снова жить своей жизнью», — подумала она. В конце концов, выпив три бокала вина, она заснула. Когда Джозефина проснулась, за окном начало светать. Сидя у окна и наблюдая за восходом солнца, она гадала, надолго ли застряла в этих стенах. Это ведь тоже своего рода смерть, ожидание очередного нападения, очередной записки с угрозами. Она рассказала Рицоли Фросту о почтовых отправлениях, адресованных Джузефине Соммер, о тех вещественных доказательствах, которые она, увы, разорвала на мелкие кусочки и спустила в канализацию. Теперь полиция следила не только за квартирой, но и за почтой Джузефины. Следующий шаг был за Брэдли Роузом. Утро за окном становилось все светлее, мимо с грохотом проносились автобусы, бегуны начали нарезать круги по кварталу, многие уже направлялись на работу. Жозефина наблюдала за тем, как день набирает обороты, как игровая площадка заполняется детьми и как нарастают послеполуденные пробки. Вечером она поняла, что больше не выдержит. «Все продолжают жить, как жили», — подумала она, — «все, кроме меня». Джозефина сняла трубку и набрала номер Ника Робинсона. «Я хочу вернуться на работу», — заявила она. Джейн разглядывала лицо нулевой жертвы, женщины, которой удалось уйти. Эта фотография Мидеи Сомер была взята из ежегодника Стэнфордского университета, где та училась 27 лет назад. Она оказалась темноволосой и темноглазой красавицей с изящно вылепленными скулами, а еще Мидея была поразительно похожа на свою дочь Джозефину. — В действительности Брэдли Роуз охотился именно за тобой, — подумала Джейн. — За женщиной, которую он и его партнер Джимми Отто так и не смогли поймать а потому коллекционировали суррогаты, женщин, похожих на Медею. Но ни одна из них не была Медеей, ни одна не могла сравниться с оригиналом. Они продолжали охотиться, продолжали искать, однако Медея и ее дочь умудрялись на шаг опережать их. До истории в Сан-Диего. Чья-то теплая рука опустилась на плечо Джейн, и она резко выпрямилась на стуле. «Ого — Ого! — рассмеялся ее муж Габриэль. — Хорошо, что ты без оружия, а то ведь запросто могла бы меня пристрелить. Он опустил Реджину на кухонный пол, и та в перевалку отправилась играть со своими любимыми крышками от кастрюль. «Я не слышала, как ты вошел», — ответила Джейн. «Быстренько вы вернулись с игровой площадки. А просто погода на улице не очень, вот-вот начнется дождь». Склонившись над плечом жены, Габриэль посмотрел на фотографию Медея «Это она, мать?» «Говорю тебе, это женщина и впрямь настоящая госпожа Икс». Помимо документов из колледжа, мне толком ничего не удалось нарыть. Усевшись, Габриэль проглядел несколько документов, касающихся Мидея. Бостонскому полицейскому управлению пока удалось обнаружить только их. Однако по ним можно было составить лишь весьма схематичный портрет молодой женщины, больше напоминавший тень, чем живое существо. Габриэль нацепил очки и, откинувшись на спинку стула, принялся читать документы из Стэнфордского университета. Его очки в роговой оправе были новым приобретением, в них он больше походил на банкира, чем на агента ФБР, умеющего пользоваться оружием. Даже после полутора лет брака Джейн не уставала наблюдать за ним, смотреть и восхищаться так, как это было сейчас. Невзирая на громовые раскаты на улице и на шум, который, брецая крышками, устроила на кухне Реджина, его внимание, словно лазерный луч, сконцентрировалось на бумагах. Зайдя на кухню, Джейн схватила на руки Реджину. Девочка извивалась, мечтая вырваться. «Неужели тебе никогда не захочется просто тихо посидеть в моих объятиях?» — подумала Джейн, обнимая свою беспокойную дочь, вдыхая запах шампуня и теплой детской кожи, самые сладкие ароматы на целом свете. С каждым днем Джейн подмечала в Реджине все больше своих черт. Темные глаза девочки, ее пышные кудрявые волосы, а также ярко выраженную независимость. Ее дочь росла борцом, и скоро между ними начнут вспыхивать сражения. Но, глядя в глаза Реджины, Джейн знала и то, что соединявшие их узы невозможно разорвать. Чтобы уберечь дочь, Джейн готова рисковать чем угодно, вытерпеть любые пытки, такие же, какие Джозефина вытерпел ради своей матери. «История этой жизни загадочна», — заключил Габриэль. Поставив дочку на пол, Джейн посмотрела на мужа. Тея родилась и выросла в Индию, штат Калифорния, получала превосходные оценки в Стэнфордском университете. Затем вылетела с последнего курса, чтобы родить ребенка. А вскоре после этого они обе перестают числиться в каких-либо документах и становятся другими людьми. «Неоднократно», — добавила Джейн. Она снова села у стола. «Имена менялись пять раз, по крайней мере, так помнит Жозефина. Габриэль указал на полицейский отчет. Вот что интересно. В Индию она подавала иски и на Брэдли Роуза, и на Джимми Отто. Значит, они уже тогда преследовали ее сообща. И как стая волков готовились с двух сторон атаковать жертву. А еще интереснее то, что Медея уехала из Индио, внезапно отказавшись от обвинений в адрес Брэдли Роуза. И поскольку она не успела дать показания против Джимми Отто, ее иск дальше не пошел. С чего вдруг она отказалась от обвинений в адрес Брэдли? — удивился Габриэль. — Этого мы никогда не узнаем. Он положил отчет на место. Медея была целью преследователей, и этим можно объяснить, почему она бегала и пряталась. Из-за этого же она постоянно меняла имя, просто чтобы оставаться в безопасности. Но воспоминания ее дочери говорят о другом. Жозефина утверждает, что мама бегала от закона. Джеймс вздохнула. И это уводит нас к новой загадке. Какой? На имя Медеи сомер нет никаких просроченных ордеров. Если она и совершила какое-то преступление, похоже, никто об этом не знает. Ежегодное барбекю для соседей стало традицией в доме Рицоли уже почти 20 лет назад. И сорвать это событие не могли ни черные тучи, ни подступающий грозовой фронт, Каждое лето отец Джейн Фрэнк с гордостью разжигал свой уличный гриль и, выложив на решетку стейки и курицу, играл роль повара целый день, единственный день в году, когда он брал в руки хоть какой-нибудь предназначенный для стрипни инструмент. Впрочем, сегодня барбекю шефа в полтоядной нирване переворачивающего мяса изображал не Фрэнк, а детектив в отставке Винскорсок. Именно на его огромный фартук – драпировавший весьма упитанный живот, брызгал жир с решетки. В этот раз Джейн впервые увидела, как место ее отца у гриля на заднем дворе занял другой мужчина. Напоминание о том, что в мире нет ничего вечного. И даже брак ее родителей не навсегда. Спустя месяц после того, как Фрэнк Рицоли ушел от жены, возле нее возник Винс Корсак. Потому как он взялся за гриль, было ясно. Корсак решил показать соседям, что он новый мужчина в жизни Анжелы Рицоли. И что новый властелин щипцов для барбекю вовсе не собирается покидать свой пост. Когда раздались громовые раскаты, а тучи над головой стали темнее, гости вскочили, чтобы успеть отнести все блюда в дом до надвигающейся грозы. Однако Корсак продолжал стоять у гриля. — Я ни за что не позволю пропасть этому чудесному филе, — заявил он. Когда начали падать первые дождевые капли, Джейн поглядела вверх. — Все идут в дом. — Мы доделаем эти стейки в духовке. «Шутишь, что ли? Если уж ты купил выдержанное мясо и повозился, заворачивая его в бекон, нужно и приготовить его нормально. Даже если из-за этого в тебя ударит молния?» «Думаешь, я боюсь молнии?» — Винс рассмеялся. «Эй, я уже умирал однажды. Еще один разряд в грудь для старого мотора не помеха». «А вот для бекона еще какая?» — возразила Джейн, наблюдая, как жир капает на огонь. Два года назад Корсак ушел в отставку из-за инфаркта, однако масло и мясо есть не боялся. И мама здесь, увы, не помощник, — подумала Джейн, глядя на садовый стол для пикника, с которого Анжела забирала залитый майонезом картофельный салат. Корсак помахал Анжеле, когда та скрывалась за дверью. — Знаешь, твоя мамка изменила мою жизнь, — сказал он. — Я помирал с голоду на этой дурацкой рыбно-салатной диете. А потом она научила меня жить с удовольствием. Это ведь из ретламы пива. Она женщина-фейерверк. Бог мой, с тех пор, как мы начали встречаться, она уговаривала меня на такие штуки, сам не могу поверить, вчера вечером. Она заставила меня впервые в жизни попробовать осьминога. А еще однажды ночью мы пошли купаться голышом. Перестань, это мне слушать ни к чему. Я словно заново родился. Никогда не думал, что встречу такую женщину, как твоя мамка... Он подхватил стейк и перевернул его... От зашипевшей решетки пахнула ароматным дымком, и Джейн вспомнила все те летние обеды, барбекю для которых готовил ее отец. Теперь же именно корсок будет с гордостью вносить в дом блюда с мясом и откупривать винные бутылки. — Ты отказался от этого, папа? — мысленно обратилась она к отцу. — Стоит ли этого твоя новая подружка? Или ты просыпаешься каждое утро и думаешь, какого черта ты бросил маму? — Говорю тебе. — продолжал Корсак. — Твой папа поступил как болван, позволив ей уйти. Но это самое лучшее, что было в моей жизни. Он внезапно осекся. Ой, я сказал что-то не слишком деликатное, да? Он просто не утерпел. Я чертовски счастлив. Анжела вышла из дома, неся чистые блюда для мяса. — Из-за чего ты так счастлив, Винс? — поинтересовалась она. — Из-за стейка, — пояснила Джейн. Анжела рассмеялась. О, у этого человека всегда есть аппетит. Она дерзко пихнула Корсакой бедром. И не только в этом смысле. Джейн с трудом сдержалась, чтобы не заткнуть уши. Пойду-ка я, пожалуй, в дом. Габриэль наверняка уже хочет отдать мне Реджину. Погоди, — попросил Корсак. И добавил, понизив голос. — Пока мы здесь, может, расскажешь новости по вашему делу об извращенце? Я слышал, вы знаете имя этого убийца археолога Он сын какого-то техасского богача, верно? Откуда ты узнал? Эту подробность мы не разглашали. У меня свои источники, — Винс подмигнул Анжели. Если уж стал полицейским, им и умрешь. А Корсак и в самом деле был проницательным детективом, и когда-то Джейн доверяла его навыкам. — Я слышал, этот парень с большим приветом, — продолжал Корсак, — нападает на дамочек, а потом хранит их на вроде сувениров. Это правда, что ли? Джейн бросила взгляд на жадно слушавшую разговор маму. «Может, поговорим об этом в другой раз?» «Я не хочу, чтобы мама расстраивалась». «О, продолжайте», — возразила Анжела. «Я люблю, когда Винс рассказывает о своей бывшей работе. Благодаря ему я так много узнала о работе в полиции. На самом деле я даже хочу купить себе полицейское радио». Она улыбнулась Корсику. «А еще он научит меня стрелять из пистолета». «Неужели только мне кажется, что это плохая идея?» — поразилась Джейн. «Пистолет — вещь опасная, мам. Но у тебя же есть оружие. Я умею им пользоваться. Я тоже научусь». Анжела придвинулась поближе. «Так что там с этим подозреваемым? Как он выбирает женщин?» «Неужели мама и вправду сказала подозреваемый? «У этих женщин наверняка есть что-то общее», — предположила Анжела и посмотрела на Корсака. Как ты ее называл эту науку о жертвах? Виктимология. Да, она самая. Что говорит об этом виктимология? Один и тот же цвет волос, заявил Корсак. Так я, во всяком случае, слышал: у всех трех убитых черные волосы. Тогда тебе стоит быть особенно осторожной, Дженни, постановила Анжела, если он любит темноволосых девушек. Мам, в мире полно темноволосых девчонок. Но ты у него прямо перед носом? Если он хоть иногда смотрит новости. — В этом случае он знает достаточно, чтобы держаться подальше от Джейн, — вставил Корсак, — если он, конечно, понимает свою пользу. Винс принялся снимать готовые стейки с гриля и плюхать их на блюдо. Прошла неделя с тех пор, как вы привезли ту девчонку домой, верно? — И ничего не произошло. Зрительных контактов не было. Тогда он, возможно, уехал из города. Уехал туда, где будет легче охотиться. Или просто ждет, пока уляжется шум, — предположила Джейн. «Да, в этом вся проблема, верно? Для того, чтобы продолжать наблюдение, требуются ресурсы. Откуда вы узнаете, когда защита ей больше не понадобится? Когда поймете, что девчонка в полной безопасности?» «Никогда», — подумала Джейн. «Джозефина всегда будет поглядывать через плечо». «Думаешь, он снова будет убивать?» — спросила Анжела. «Конечно будет», — отозвался Корсак. «Возможно, не в Бостоне». Но я гарантирую, он уже сейчас где-то охотится. — Откуда ты знаешь? Переложив на блюдо последний стейк, Корсак затушил пламя. — Потому что так делают все охотники.